Глава четвертая. Выйдя из зала, лата задержалась на минуту. Солнце проливалось на каменные ступени. Кончик латиного среднего пальца был вымазан чернилами, и она нахмурилась, глядя на него. Она чуть не плакала. Другие студенты факультета стояли на ступенях и болтали. Там проводилось вскрытие экзаменационной работы — И над всем главенствовала оптимистичная, пухленькая девушка, которая загибала пальцы, считая, на сколько вопросов она ответила верно. «Это единственная работа, которую я действительно хорошо написала», — сказала она. «Особенно насчет короля Лира. Думаю, правильный ответ — да». Остальные выглядели кто радостно, кто огорченно. Все согласились, что многие вопросы оказались гораздо сложнее, чем нужно, и даже слишком сложными. Группа студентов исторического факультета стояла неподалеку, обсуждая экзамен, который они сдавали в это же время и в этом же здании. Одним из них оказался тот самый парень, который привлек внимание Латы в имперском книжном развале, и вид у него был немного встревоженный. Последние несколько месяцев... Он очень много времени уделял занятиям, не входящим в расписание, в частности, крикету, и это сказалось на его работе. Лата побрела к скамейке под огненным деревом и села, чтобы собраться с мыслями. Когда она вернется домой к обеду, ее забросают сотни вопросов, насколько хорошо она сдала. Она разглядывала красные цветы, разбросанные у нее под ногами, В ушах все еще звучало мушиное жужжание. От молодого человека, беседующего с одногруппниками, не укрылось то, как она спустилась по лестнице. Заметив, что она села на дальнюю скамейку под деревом, он решил с ней заговорить. Он сказал друзьям, что идет домой обедать, мол, его уже заждался отец, и поспешил по тропинке, ведущей мимо огненного дерева, Приблизившись к скамейке, он издал удивленный возглас и остановился. «О, привет!» — сказал он. Она подняла голову и узнала его, и вспыхнула, устыдившись, что он застал ее в теперешнем, явственно расстроенном состоянии. «Наверное, вы меня не помните», — сказал он. «Помню». — ответила Лата, удивившись, что он продолжает разговор, хотя по ней видно, что она предпочла бы побыть одна. Она больше ничего не сказала, и он тоже молчал несколько секунд. — Мы встретились в книжном магазине, — сказал он. — Да, — ответила Лата и быстро прибавила «пожалуйста, просто оставьте меня одну, у меня нет настроения беседовать». — Это все из-за экзамена, да? — Да. — Не волнуйтесь, — утешил ее он. — Лет через пять вы о нем и не вспомните. Лата начала закипать. Ей нет дела до его бойкой философии. Да кем он себя возомнил, в конце концов? Да что же он к ней привязался-то, как та надоедливая муха? — Я это говорю, — продолжил он, — потому что один из студентов моего отца — Однажды попытался покончить с собой после выпускного экзамена, который, как он думал, провалил. Хорошо, что попытка самоубийства не удалась, потому что, когда пришли результаты, оказалось, что он написал лучше всех. — Как можно думать, что ты написал плохо экзамен по математике, если ты написал хорошо? — спросила Лата, заинтересовавшись помимо воли. — Ответ может быть либо верным, либо неверным. Я могу понять, если дело касается английского или истории, но... Что ж, эта мысль ободряет, — сказал молодой человек, обрадовавшись, что девушка кое-что о нем помнит. Возможно, мы оба написали лучше, чем нам кажется. — То есть вы тоже плохо написали? — спросила Лата. — Да, — сказал он просто. Лата с трудом ему верила, поскольку он не казался расстроенным. Ни капельки. Несколько минут молчали оба. Пара-тройка друзей юноши прошли мимо скамейки, но очень тактично воздержались от приветствий. Впрочем, он знал, что это все не оградит его от последующей расплаты за начало великой страсти. — Но знаете что? — Вы не переживайте, — продолжил он. — Один экзамен из шести обязательно будет трудным. «Хотите, дам вам сухой платок?» «Нет, спасибо!» Она внимательно посмотрела на него, затем отвела взгляд. «Знаете, я стоял там, и мне было так паршиво», сказал он, указывая на верхнюю площадку лестницы, «а потом заметил, что вам намного хуже, и это меня приободрило. Можно я сяду?» «Нельзя!» — ответила Лата. а потом, осознав, как грубо это прозвучало, сказала «Нет, садитесь, конечно, но мне нужно уходить, надеюсь, вы написали лучше, чем думаете». «А я надеюсь, вам станет лучше, чем сейчас», — сказал молодой человек и сел. «Помог ли вам разговор со мной?» «Нет», — сказала Лата, — совершенно. о вздохнул молодой человек, слегка смутившись. «И все равно помните, — продолжал он, — что в мире есть кое-что куда важнее экзаменов». Он откинулся на спинку скамейки и задрал голову, разглядывая охряно-красные цветы. «Что, например?» — поинтересовалась Лата. «Например, дружба», — ответил он немного суховато. «Правда?» — нехотя улыбнулась Лата. «Правда», — подтвердил он. «Разговор с вами меня очень поддержал, но вид у него был по-прежнему строгий». Она встала и пошла по тропинке прочь от скамьи. «Вы не против, если я немного пройдусь вместе с вами?» — спросил он, вставая со скамейки. «Как я смогу вам запретить?» — ответила Лата. «Индия теперь свободная страна». «Ладно». «Я буду сидеть на этой скамье и думать о вас», — мелодраматически произнес он и плюхнулся на скамейку снова. и о том привлекательном и таинственном чернильном пятнышке у вас под носом. Да, ведь Холли был совсем недавно. Лата нетерпеливо фыркнула и ушла. Молодой человек провожал ее взглядом, и она это знала. Она отирала испачканный чернилами средний палец большим пальцем, чтобы унять неловкое чувство. Она злилась на него, злилась на себя, была расстроена своим неожиданным удовольствием от его неожиданного общества, но благодаря этим мыслям ее тревога, даже паника из-за плохо написанного экзамена, уступила место острому желанию поглядеться в зеркало. «Немедленно!»